Часть вторая. Раздался сигнал тревоги, и оператор доложила. «Вражеские корабли обнаружены по направлению на 11 часов. Вывожу изображение на экран». Ее голос был чарующим, словно она хвасталась им намеренно. На экране появилось изображение небольшого патрульного соединения из одного эсминца и шести кораблей сопровождения. Удивленные появлением флота Союза, они пытались сбежать. «Нас заметили!» – сказал капитан Зена. «Шансов для внезапной атаки не остается. Я недоверчиво взглянул на него. «Что? Я и не планировал скрытной атаки. Поэтому я даже благодарен им за то, что они оказали нам услугу и сбежали». От такого заявления офицеры штаба застыли, не зная, что и думать. Я, но пришлось объяснить подробней. «Короче говоря, случившееся означает, что вражеский командующий оказался вынужден искать вражеские подкрепления. Ну, то есть нас. Могу лишь представить, какую неуверенность он сейчас испытывает». Как ему быть? Продолжить атаковать из Ирлона и подставить нам спину, или повернуться к нам и подставить спину из Ирлона? Или же разделить свои силы и сражаться на два фронта? Стоит ли пытаться разгромить нас по отдельности, даже если это будет означать два боя с небольшим перерывом между ними? А может, правильнее будет решить, что шансов на победу нет и отступить? Как бы то ни было, он оказался приперт к стенке, и одно это само по себе дает нам преимущество. Ян чуть пожал плечами. Что ж, до меня... то и правда надеюсь, что враг выберет последний вариант. В таком случае никто не пострадает и не погибнет. Более того, самый простой путь всегда лучший. Офицеры штаба этого лоскутного флота вежливо посмеялись. Скорее всего, потому что решили, будто Ян шутил. Они не знали его так, как высшие офицеры из Орлона и патрульного флота из всех собравшихся лишь Фредерика понимала, что он говорит серьезно, и она не смеялась. Получив срочный доклад от патруля, заметившего приближающийся флот, Карл Густав Кемф уставился на экран, раздумывая над своими возможными действиями. Глубокая складка залегла на миссистом пространстве между его бровями. Как и предполагал Ян, Кемф вынужден был принимать трудное решение. Несколько дней назад он отправил на Один сообщение о ходе сражения и не испытал никаких проблем с формулировками. Он не проиграл и нанес сильный психологический удар по защитникам крепости, а также и значительный физический урон. Однако Изерлон, хоть и повреждённый, все еще сохранял большую часть своих функций, и ни одному солдату Империи не удалось проникнуть внутрь. Всё непросто зашло в тупик. По правде говоря, огромная крепость Гейсбург оказалась слишком велика для кемфа. Генерал Шафт превозносил свои достижения как только мог, но на самом деле те трудности, которые пришлось преодолеть предложившим этот план, не шли ни в какое сравнение с тем, с чем столкнулись уполнявшие его. Несмотря на это, существовало три возможных сценария в случае того, если бы Кемп сообщил, что у него возникли трудности, и любой из них ранил бы его гордость. Его могли разжаловать, ему могли приказать отступить, или для укрепления его из сил мог быть послан кто-то еще. В итоге Кемп сформулировал свой отчет следующим образом: Мы имеем преимущества. Примерно в это же время огромный флот из более чем 20 тысяч кораблей направлялся с территории Империи в сторону Изерлонского коридора. Этот флот состоял из двух частей. Передовой группой командовал адмирал флота Вольфганг Миттермайер, а тыловая находилась под командованием адмирала флота Оскара фон Руенталя. Известные в Имперском флоте как «Двойная звезда», адмиралы получили неожиданный приказ от Райнхарда о мобилизации и немедленной отправке на помощь Кемпфу. Миттер Майер, получив такой приказ, выглядел слегка сбитым с толку, Ройентель же выразил свое недоумение словами. «Для меня большая честь получить ваш приказ, главнокомандующий. И все же, если мы атакуем врага именно сейчас, не кажется ли вам, что Адмирал Кемф может ошибочно подумать, будто мы крадем плоды его достижений?» Ройентель сказал это, заботясь о психологическом состоянии командующего на передовой, но реакцией Райнхарда на его слова стал низкий, сухой даже несколько безжизненный смех. «Вам не стоит так беспокоиться, адмирал. Хотя, конечно, все могло бы быть иначе. Добейся действительно кем в хоть какого-то успеха. Как скажете ваше превосходительство. Не растягивайте фронт больше, чем это необходимо. Все прочее оставляя на ваше усмотрение». Адмиралу отсылитовали Райнхарду и вышли. Проходя через холл, Ройенталь спросил. «Как по-твоему, что на самом деле задумал герцог Лоенграм? Если сражение зашло в тупик, то, конечно, это достаточная причина для того, чтобы отправить нас. Но если Кемфа без того одерживает верх, то в нашем участии нет нужды. А если он потерпел поражение, то все это лишь пустая трата времени, так как уже слишком поздно пытаться помочь ему. «Как бы то ни было, нам отдал приказ канцлер Империи», напомнил другу Миттермайер. «Мы просто должны сделать все, что в наших силах. Если ситуация к моменту нашего прибытия на поле боя потребует от нас вмешаться в битву, Тогда мы и решим, как это сделать. Ты прав. Если они прибудут, а Кемф уже победит врага или будет одерживать верх, то волноваться будет не о чем. Если ситуация окажется патовой, им нужно будет посоветоваться с Кемфом и его людьми и выработать план совместных действий. Так что единственный вариант, который следовало обсудить, это план действий на случай того, если они прибудут туда и найдут побежденного Адмирала Кемфа, преследуемого противником. И этот вопрос они решили буквально за пару-тройку фраз. Даже обыскав всю Империю и Союз, невозможно было найти пары командиров одинакового звания, которые бы столь же хорошо были настроены на мысли друг друга, как они. Отдав приказ Миттермайеру и Рейнталью, отпустив их, Рейнхард снова смотрел на отчет Кемфа, когда к нему подошел адмирал флота Пауль фон Оберштайн. «Насколько я вижу, вас чем-то не устраивает продвижение адмирала Кемфа», — сказал он. Я думал, что Кемф справится немного лучше, но, видимо, все на что он способен, это тревожить врага. Наша цель в том, чтобы обессилить Изерлон, вовсе не обязательно захватывать его. Допустимо даже столкнуть крепости, уничтожив Фаби. При этих словах молодого герцога в искусных глазах у Берштейна вспыхнул свет. «И все же, как я понимаю, Кемф использует Гейсбург в качестве базы и укрепления для прямых атак на противника. Вот поэтому я и говорю, что он достиг своего предела». Райнхард швырнул отчёт на стол. Его начальник штаба поднял руку, откидывая назад свои седые волосы. «С этой точки зрения, тот, кто выбрал Кемфа для выполнения этого задания, тоже не может избежать вины. Я сделал неправильный выбор, рекомендовав его. Приношу свои извинения». А с вашей стороны это весьма похвально, не правда ли?» Холодно произнёс Райнхард. «Тем не менее, именно я в конечном итоге несу ответственность за его назначение. Хотя, если проследить все до конца... То все началось с шафта и его бесполезного предложения. Одно дело, если бы мы просто не смогли извлечь преимущества, но теперь, когда все оборачивается потерями для нас, я не знаю, что делать с этим человеком. И все же даже такой, как он, может оказаться в чем-то полезным. Трудно захватить вселенную одной лишь силой оружия. Думаю, лучше собрать столько пешек, сколько получится. Даже тех, которые приходится поднимать из точной канавы. Взгляд льдисто голубых глаз, устремленный на начальника штаба. В тот момент сверкнул особенно холодным светом. «Не заблуждайтесь, Аберштайн! Я не собираюсь красть вселенную, словно какой-то карманник! Я хочу получить ее как завоеватель! Как пожелаете!» После того, как Аберштайн отдал честь и вышел, Райнхард тряхнул свои роскошные гривы из золотистых волос, отбросывая их назад. Его бледные пальцы нежно сжали медальон на груди. «Это то, что происходит, когда получаешь власть?» спросил он. «Вокруг не осталось ни одной живой души, которая пыталась бы меня понять. Или это все же моя вина?» Его ясные глаза подёрнулись тучами тоски. Это было не то, что он искал. Тем, чего он желал, было совсем иное.